251. Друзья, обратите внимание на то, как осуществляются ваши мысли, желания и стремления. Обычно всегда смотрят на большие дела и явления, бросающиеся в глаза. А вы посмотрите на малые, как в малом осуществляется мысль. И увидите вы, что малые мысли, как плохие, так хорошие, как трудлюбивые муравьи, каждый приносит что-то по своему роду и качеству. Вокруг их много, а в сущности все окружающее вас соткано из мыслей, желаний и устремлений ваших, проявленных когда-то. Может быть, вам уже не нужно то, что они принесли. Может быть, ваши желания стали иными, но муравьи потрудились, и то, что они принесли, вас окружает сейчас. Это поможет понять вам, насколько сильна мысль. Даже каждый предмет в вашей комнате попал в нее благодаря усилию вашей мысли, или чей-чужой. Так поймите, что все вокруг вас создается мыслью, и что мысль имеет силу воплощаться в видимые формы. Не магия это, но жизнь. Ибо жизнь человека и человечества, и окружение человека и планеты созданы мыслью людской. Усмотрев принцип действия в малом, ложите его в большом. Мысль рычаг к явлениям жизни текущей, рычаги будущего к явлениям жизни грядущей в руках человека, заключены в мыслях его. Также и рычаги к явлениям вашей будущей жизни в ваших руках и приводятся в движение мыслью. Мысль соблюдите и держите в направлении нужном, если хотите дойти до меня.